что, пожалуйста, вопросы ко мне какие-нибудь. Так, а сегодня завершающая лекция. Затем мы на месяц расстанемся, отдохнём, уберём урожай. И где-то в начале ноября продолжим. В начале ноября продожим будет новый семинар, который будет называться Идеализации. Мы будем говорить о том, как наше неправильное восприятие реальности создаёт нам много беспокойств в жизни, много проблем. Будем говорить, как избавиться от этих неправильных восприятий в своём сознании, к неправильному отношению к тому, что происходит. Это будет тоже большой семинар. Нам ещё не напрыгнуть, что ты из этого закончить. Потому что не всё я до рассказал, но уже так, в общем-то, что-то разобрали. Так, мы остановились на анахате, да? Этот уровень связан со здоровьем также. Начали мы говорить или нет. Именно вот баланс этого центра зависит от здоровья человека. В Аюрведе это называется Оджас. Отжес это жизненная энергия, которая существует в области сердечной чакры. Отжес именно здесь и находится, именно в этом месте. И если отжес в норме, тело выздоравливает, если его недостаёт, заболевают. Отжес, отжес. По этой причине отжес относится к иммунной системе организма, связан с иммунной системой организма. тонкий план иммунной системы. И гармоничная жизнь описывается в ведах, воздействует на тело человека как океан бессмертия, как нектар бессмертия. Это есть эликсир. Эликсир это гармоничный измыщ, эликсир в бутылочках, да, в кремах, ещё в чём-то. Это не эликсир. Как вы заметили, не не помогает так просто. Эликсир это гармония. Эликсир это гармония. Буквально сома Сома, так называется эликсир бессмертия, Сома. Но он именно в гармонии находится, а не в каком-то креме. В наше время некоторые части этой энергии вот этого эликсира бессмертия проявляются через молоко коровы, да, поэтому мы так часто об этом говорим. И в молоке коровы есть этот маленькая капелька эликсира бессмертия. Поэтому его восстановить отжес можно частично через молочные продукты. нужно восстановить частично через молочные продукты. Соответственно, и гармонию разрушают определённые явления, такие как гнев, разрушают гармонию факт, да? Чек сразу становится негармоничным, не красивым. А скорбь, усталость, недоедание. Убийство животных радиопропитанием. Э, нерегулируемая половая активность. Одурманивающие вещества. Всё это разрушает гормоны. И поэтому уничтожает отжес, жизненную энергию. И первым признаком недостатка отжеса является тот самый страх, о котором мы говорили, да? Страх, переутомление, отжес уходит. Мисли мы боимся, отжес уходит. отже сухойют. Есть фильмы, которые за 5 минут могут у нас высосать весь дневной отжес. Да? Вечером начали смотреть и всё, есть мастера высасывать отжес. Мастера. У нас, кстати, не распространены вот эти мастера фильмов ужасов, слава богу, их почему-то не показывают у нас. То есть дорого стоит, наверное, для нашего проката. Но и те, что показывают, иногда достаточно несколько минут посмотреть, да, чтобы страх появился. Страшно. уходят энергия высасывается очень опасно на переутомление от этого чувства выходит из-под контроля и человек совершает безрассудные поступки чувство выходит из-под контроля когда сил нет в первую очередь уходят силы которые нужны для контроля чувств человек начинает глупости совершать то есть чтобы не совершать глупости нужно силы прилагать да чтобы глупость не совершить надо силы прилагать всего предполагают. И когда силы уходят, то первое, что вылазит, человек глупости начинает совершать. Не хватает сил, чтобы просто глупости не совершать. Так интересно. И сейчас по юведо выдвигают мнение, что продолжительный недостаток оджаса приводит к таким неумолимым заболеваниям, как спит, например. То есть сейчас его связывают с недостатком оджаса. недостаток образцов. Причём сейчас в этой борьбе человечество со спидом, человечество со спидом побеждает спид пока что. Такая вот статистика. Ну в докладе ООН на конференции по спиду в 2023 году установили рекорд в 5 млн новых инфицированных. Новых инфицированных 5 млн. Всего на Земле, я сейчас скажу точную цифру, к концу 2003 года было 38 млн носителей вируса. 38 млн. То есть это не какая-то шутка. Это 38 млн. И смертельных исходов за 2003 год было 3 млн. 3 млн смертельных исходов. И эпидемия меняет пол. А в восьмидесятых годах в основном были мужчины больные. Сейчас уже чуть больше, чем половина женщин. То есть меняет пол. Так вот происходит интересно. И до вакцины от СПИДа ещё очень-очень далеко. Фактически пока не видится ничего позитивного. Хотя около 30 сейчас вакцин проходят. разные стадии испытания, только один на что-то похож. Ну и ему ещё лет 10 обещают, нужно его испытывать. То есть не так-то просто. Обещают не раньше 2010 года хотя бы какая-то одна теоретическая вакцина может появиться. Причём эти исследования не финансируются государствами. Я сейчас скажу, на борьбу со СПИДом сейчас традиция Из всех денег, ну, которые тратятся на медицину, только 1% тратятся на борьбу со СПИДом. Такой вы сейчас факт. То есть никого это особенно не волнует. Это проблема. Это с 1%. Хотя, вы видите, какие цифры. цифры достаточно серьёзные. Это в мире, это мировая статистика. Я же про Россию молчу, то есть это мировая статистика. 1% всего тратится. Вы пробовали выносить это в виде публикации? Ну это болезнь уже болезнь надо было болезнь. до повышать, а когда уже больсть пришла, уже повышать поздно. Уже всё. Это уже это уже реакция, это уже проявление. Это уже всё. Значит, это как знаете, если человека машина сбила, то его уже поздно учить медленно через дорогу переходить, его уже машина сбила, всё. Уже нужно кости сращивать, череп зашивать. То есть также и тяжёлые болезни это считается сейчас тяжёлыми излечимыми болезнями, но фактически неизлечимыми. Уже поздно говорить о профилактике. Уже необходимы экстренные меры лечения. Вот. Также как если зуб всё, ну заболел уже, о о профилактике поздно говорить. Уже нужно лечить и лечить. То есть это уже последнее проявление болезни. Есть стадии проявления болезни. И только до какой-то стадии можно остановить эту болезнь на уровне действия. А когда она уже проявилась, уже нужно просто лечить. Просто отрезать, вырезать, пить таблетки, то есть что-то делать. К сожалению, просто теперь повышением отжеса спить не вылечишь. Уже всё. Но вы были госте, донашивать свою жизненную отжес, он повышает иммунитет. Да, он может повышать свою жизненный отжес, но если он не будет жить гармонично, гармонично. То даже один, кто сказать, шаг негармоничный может привести к заболеванию. То есть он может вести очень здоровый образ жизни, но одна связь и всё. Поэтому так много в ведах говорится о чистоте полуотношений. Так. Месяц назад было какое-то сообщение по Москве, кажется. Ну вот официально. Это официальное. Значит, если не официальное, точно я прав. Поэтому я бы тут а Москва это показатель, так сказать. лицо, скажем так. Лицо нашей России, поэтому серьёзные вещи происходят, конечно, серьёзные вещи. <связывается> обещается, что к 2010 году от него умрут также ещё 48 млн человек в трудоспособном возрасте. К 2015 году обещается, что 74 млн умрут. этой проблемы. То есть серьёзную цифры достаточно. Да, то есть по всей России, я скажу официально, цифры сейчас это 5% по всей России. По всей России 5%, то есть так как мы растянуто, да, у нас, так сказать, в глубинке, слава богу, это не очень процветает. Ну вот мегаполисы там, конечно, А это всё сдержать невозможно. Просто невозможно. Что ещё мы скажем про трудви немного? В 25 лет заканчивается первая половина развития человеческого сознания, да? Теловые чувства окрепли, мы говорили, и готовы приступить к шлифовке разума. Поэтому после того, как человек начал жить гармоничной жизнью, он может начать отшлифовывать свои более возвышенные уровни. Поэтому и пойдёт развитие разума, видите, дальше. По таблице можно посмотреть, дальше идёт развитие разума. Поэтому вот это заложенный фундамент, и с него уже нельзя уходить. Это значит, что всё дальнейшее развитие будет основано на любви и гармонии, да, вот на этом уровне. Оно будет основано на этом. Это условие для процветания, для развития нужно стоять на уровне гармонии. Гармония не должна уходить. Не должна уходить. Это и будет Наш девиз, да, то есть гармонияна заключается в том, что мы способны жертвовать своими удобствами ради счастья других, да? То есть мы готовы сотрудничать. Это есть сотрудничество, когда мы готовы жертвовать своими удобствами ради успеха другого человека. Это есть сотрудничество, ни что-то другое. Именно это сотрудничество. Да? Именно так можно сотрудничать. Поэтому Уровень очень серьёзный. Хорошо. Поэтому уровень низкий, то просто, чтобы мы дальше пошли. Угу. Вот вот. Угу. Можно устанавливать лоток, э, можно устанавливать лоток. Угу. И точно я уверен, ложка лотков это всё. Вот, например. Я что тут? В смысле, это капка? Капка не имеет никакого отношения к Odjuсу. потому, потому что капка это одна характеристика молочных продуктов, а отжес это другая. Молоко белое, но это не имеет никакого отношения к отжису. Белое никак не восстанавливает отжис. Также капка тоже никак не связана с отжисом. Отжис это другая характеристика молочных продуктов. Поэтому кому-то нравятся молочные продукты в виде горячего молока, а кому-то нравятся в виде холодного, кому-то нравятся в виде сливок, кому-то в виде сметаны, а кому-то в виде творога, кому-то в виде йогурта. в виде сыра, кому как. Естественно, есть разные формы усвоения этого отджеса. То есть это не та характеристика, которая связана с отджесом вообще никак. Другая. То есть батарейка может быть там 9 В и она синего цвета. Ну она синего цвета или она квадратная. То есть это никак не связано с 9 В. Понимаешь? То есть другая характеристика. А какие ещё Всё, что связано со здоровой жизнью, повышает тот же. Если мы возьмём четыре направления человеческой жизни, да? Ну, например, возьмём питание, то здоровое питание связано с увеличением мозжаса. Мы говорили об этом много, да? Если мы возьмём социальный аспект, то здоровые отношения связаны с увеличением мозжаса. Да, то есть мы говорили, что именно гармония. Потом, если мы возьмём интеллектуальный аспект то изучения абсолютной истины, увеличивает тот же. Если мы возьмём духовный аспект, то вера в Бога увеличивает тот же. Так, если вы говорите именно про физические упражнения, то Сурья намаскар это приемлемо для нашего времени гимнастика, которая увеличивает тот же. Сурья намаскар И Сурина Маскар есть, есть ещё одна гимнастика, она вторичная <кхе> это Чандраномаскар. Чандраномаскар, но лучше Сурина Маскар начать. Сурина Маскар начать. Первые 10 лет можно Сурина Маскар практиковать. Угу. Скажите, пожалуйста. Люди говорят, что пополным такого просто как неизвестно, сколько человек. Скажем, если человек, ну, средний, то тысяч человек. Угу. <по> наряд, как казалось бы, естественная смерть и всё становится кажется судно. На самом деле особо не. А собственно, страдание. Что есть страдание на самом деле? А вопрос в чём? Какова природа создания расставания? Какова природа страдания? Какова природа страдания? Настоящие страдания начинаются после момента смерти. Поэтому есть Видимое нам то, что происходит до момента смерти, и есть невидимое нам сейчас то, что происходит после момента смерти. И разумного человека интересует то, что интересует то, что происходит после момента смерти. Потому что живём мы в этом теле намного меньше, чем потом, чем потом мы существуем. И там происходят интересные явления, поэтому есть специальные трактаты, которые это описывают. Я немного об этом говорил, да? немного рассказывал об этом. Мы хотим даже издать эту книжку. Да. Да, в это нужно как-то поверить. И чтобы чтобы в это поверить, осталось совсем немного времени. Поэтому давайте Да, давайте поверим сначала в что-то простое, что я пытаюсь вам рассказать. И тогда другая часть, в которую, может быть, трудно поверить. Она будет более ясная и понятная. Все косучие можете даже в это не верить, нет смысла. Если мы поверим в то, что мы сейчас разбираем, в гармонию развития человека, то мы не с то мы не столкнёмся с теми проблемами, которые описываются в этих книгах. Просто давайте с ними вообще не будем сталкиваться, поэтому нужно в них и не верить, в принципе. Я вам обещаю, что если вы будете до Сама смертью, но продолжает изучение абсолютной истины до Вы можете даже не читать эту книгу, в которой описываются проблемы, которые происходят после смерти человека. Её можно почитать, когда умирает какой-то знакомый человек, который явно вёл греховную жизнь. Тогда это очень отрезвляет. Поэтому это называется книга мёртвых. Поэтому мы сейчас будем читать книги живых, чтобы потом нам книгу мёртвых не читать. и не участвовать в этом процессе. Если кому-то интересно, то можете отдельно прочитать. Я её всё-таки издам, потому она так очень отрезвляюще действует. Отрезвляюще действует. Тут я вы немного знаете, рассказывал. Вы а? Вы издание такой книги сейчас нет? Нет, она у меня готовится, в очереди стоит, но времени у меня ещё не было, так как у нас очередь на книги. Книги живых хочется издать. Если у меня будет время, я сделаю её. То есть она уже готова, просто нужно обрабатывать, делать. Is the dim когда-нибудь? Угу. По первой Дмитриев и Калинин. Uh -huh. Мы, кстати, об этом я сразу предупреждаю, да, что когда вы здесь задаёте вопрос на основе цитат, вы должны обязательно приводить ссылку. Не на имя, а на цитату из вет. Да? Поэтому все себе это отметьте. Это очень важно. Также мы никогда не задаём вопросы, потому что сказал другой лектор, да? Тоже это себе отметьте, это важно. Потому что мавлик то, что имеют в виду, никто не знает, кто что имеет в виду. Нужно спросить у него. Но ваше мнение можно спросить. Меня интересует только то, на что ссылается этот человек. Знаете, меня интересует, на что ссылаются. Все много что говорят, я тоже много чего говорю. Какая разница? Нет, нас интересует истина, поэтому если есть цитата, на что человек ссылается, мы уже можем это обсудить. Если цитаты нет, какой смысл то смысла обсуждать что-то мне. Нет, нет смысла мнение обсуждать, потому что это мнение. Надо цитату обсуждать. Веды, мы же веды изучаем. Поэтому веды, веды, веды, веды. Если мы просто в чём опасность, я скажу маленький момент, хорошо. Ну, вообще никак не связано с тем, что вы спросили. Просто. Если мы слишком близко подойдём к группе крови, то однажды нам скажут: "По одной из групп крови нужно есть мясо". Вы знаете? там есть. Вы знаете, и не есть его это будет убийственно для здоровья человека. И вот это меня сразу немножечко коробит. Да. Потому что веды однозначно утверждают, что вегетарианство это здоровый образ жизни. И человек с любой группой крови не то, что должен, знаете, а религиозно обязан любить всех живых существ. Ну, обязан любить всех живых существ. И не может быть никакого оправдания. А вот это Идея, что при какой-то группе крови человек должен есть мясо, это даёт некоторое оправдание. Я уже встречался с такими людьми, и я не мог им даже объяснить какие-то другие постулаты. Поэтому опасная теория, факт. Теория, которая даёт возможность совершать греховные действия, очень опасна. Очень опасна. Мне она опасна, слушай, а? Какая книга? Да, пожалуйста. Получается, не так последовательно. Зачем выбрасывать врага на дно лица? Если вы уже это изучили очень хорошо, это знать. Тогда вы сможете оппоненту высказать свои идеи. Я не врач, я не могу высказать свою идею, но врач может изучить и высказать свою идею. У меня есть много знакомых врачей, ну, которые изучают всё это, все эти теории новомодные и противостоять им очень грамотно. Пишут специальные статьи, книги. что это не так? Это глупость. Это называется ведах оправдательная философия. Понимаете, то есть человеку хочется есть, то он мясо, он смотрит свою группу, увидит третью, и целая теория выводит, что по этой группе крови надо есть мясо, я же не могу не есть. Значит, с этой группой крови надо всем есть мясо. Чем образ миллион лет проверен. Кушайте на здоровье. Да какая проблема? На Но новое, на наво модное явление, почему опасно? Столько всего смешно. Мы тут не знаем, что только придумывают люди. Мы так немножечко в отдалённости живём, поэтому до нас не доходят некоторые умосумасшедшие ну, вещи, и, слава богу. Не доезжают 4 дня долго ехать. Вымерзают где-то в районе Улан-Удэ, всё это вымерзает. А вот туда вот за Сибирь, Омск и дальше, там столько сумасшедших теорий. Столько всего сумасшедшего. Поэтому лучше всего отталкиваться от проверенных вещей, которые тысяче-миллионы лет проверены. Аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. аккуратненько. Да? Вот на этих двух моментов будьте аккуратны. Но высказыванию чужих лекторов лектору, которые не присутствуют на лекции, мы не разбираем эти высказывания, они должны сами отвечать на этот вопрос. Если всё-таки мы должны ответить на какой-то вопрос, тогда должно быть цитату. Вы забыли, да? Минутку. То есть я прошу приходить прямо с книжкой. Если вы хотите на задать вопрос, то книжка, где есть эта цитата из первого источника. Это важно. Иначе мы будем совершать оскорбление оскорбление, которое называется э выборочное цитирование. Понимаете? То есть, например, вы мне что-то говорите из его лекции, но ну, я не слышал всю лекцию. Может, там была очень глубокая связь прослежена. Ну, может и не правильно. Видите, как вот называется выборочное цитирование. Поэтому я должен услышать весь материал. Если я его не слышал, я не знаю. Поэтому я могу случайно обидеть человека или оскорбить, это Поэтому... Это называется этика, да? Пойдём дальше. По предыдущему уровню были вопросы ещё? Не было, да? Вот вопрос. Да, нужность. Уже нужно. Тоже уже не видно, да, ничего. Хорошо, ви шутка, да? Давайте следующий уровень. 29-35 лет, да, кто до хотел? Судьба, видите, обо всём заботится. Эта чакра отвечает, этот уровень отвечает за формирование у человека представлений и суждений. Представлений и суждений, и также за общение, и речь. Представления, суждения, общение, речь. И это период созревания человека как философа. Человек должен созреть как философ. К этому времени наше понимание, что есть хорошо, что плохо, должно быть полностью сформировано. Человек должен разобраться, какое положение он занимает в этом мире, каково его предназначение и что он конкретно должен делать для достижения своего счастья. То есть что он конкретно должен делать? И философия это то, посредством чего человек должен обнаружить смысл жизни. Вот это то, чем мы занимаемся философствование. Это тот инструмент, посредством которого мы должны смысл жизни обнаружить. Более того, Глубо философия, мы знаем, взято от греческого, да, что буквально переводится как любовь к истине, любовь к истине. С истории начнём, с интересной. Однажды царь Яяти, известный царь ведический умирал. Ему было 100 лет. Ему было уже 100 лет, и пришла смерть. И И я тебе сказал. Может быть, ты заберёшь не меня, у меня много сыновей, может кого-то из моих сыновей ты заберёшь? Я ещё не пожил по-настоящему, поэтому, может, какого-то сына ты возьмёшь? Мне нужно ещё что-то сделать в этом мире. И смерть сказала: "Ладно, спроси своих детей". И у него было это сотня детей, он спросил, но старшие были уже умные. Они ничего не сделали, но был один молодой сын. Он был очень юн, ему исполнилось всего 16 лет, и он подошёл и сказал: "Хорошо, я согласен". И даже смерть почувствовала к нему жалость. И спросила: "Что же ещё, старик-то, он отыменяешь свою молодость?" И тут до юноши ответил: "Если мой отец не насводился за 100 лет, то как же я могу на это надеяться? Всё бесполезно". И он говорит: "Для меня достаточно но понимать, что если мой отец, прожив на свете 100 лет, так и не удовлетворился этим, то какой смысл мне столько же жить? Должен быть какой-то другой способ". И он сказал: "Если с помощью жизни невозможно нажиться, может быть, я попробую свою жизнь отдать и с помощью смерти, как ты решит этот вопрос". И смерть забрала этого сына, и он жил ещё 100 лет, и затем смерть пришла вновь. И отец был очень удивлён, царь был очень удивлён, так быстро. Он вроде только разрешили эту проблему, и она опять пришла. Я думал, 100 лет так долго, но смотри, опять пришла смерть. И так 10 раз происходило. Он опять отдавал сына, сына, сына, сына 10 раз. И когда он уже 1000 лет прожил, он сказал: Теперь я точно знаю, даже 1000 лет бесполезно. Всё дело в моём разуме, поэтому это не вопрос времени. Говорит: "Я снова и снова включаюсь в эту суету. Я стал привязан к этой пустоте жизни, нужно что-то более глубокое". Нет, просто так не проживёшься. Нужны настоящие изменения. Такая интересная была история. У нас это в жизни происходит. Но когда человек умирает, он думает: "Ну вот, на пять бы лет ещё побольше прожил, вот нажил бы себе точно". Ну вот хотя бы ещё пять, хотя бы ещё 10, хотя бы ещё чуть-чуть". Да. Каждый человек так думает в момент смерти. Каждый человек: "Вот ещё бы вот, но невозможно нажиться". Нет. Так просто это не происходит. Поэтому на этом уровне наступает кризис средних лет, да? Известное явление на Западе. У нас боятся об этом говорить. Потому что очень сложное философское явление кризис средних лет. Когда человек начинает разочаровываться в жизни. Когда он понимает, что не проживёшь ты. Да? Ещё и тело начинает стареть. Ещё и деньги так и не появляются. Да? То есть не проживёшь ты так просто. И мы должны научиться определять истинную философию от искусственной. И определить это достаточно легко, так как это какой-то философский уровень. Мы должны научиться определять истинную философию от искусственной, потому что много философии, да, всякая разная. Много. И истинная философия должна опираться на неоспоримый авторитет. То о чём ещё сговорили. Мы принимаем Веды как неоспоримый авторитет, да? В разных традициях принимаются разные неоспоримые авторитеты, так как мы востоковедением занимаемся, мы Веды принимаем. На Востоке Веды признаны как неоспоримый авторитет. Проверено. И в общем, этот авторитет один. Если брать общекультурную традицию авторитет один это откровение великих мудрецов. Откровение великих мудрецов, следуя которым человек становится святым. Потому что великим мудрецам кого хочешь сейчас могут назвать. Ну нет, следуя его наставлениям, человек должен святым стать, реально. Реально стать святым. И философия нужна именно для этого. Сейчас смотрите, определим философию, что такое. Очень интересное определение. Сразу всё стало понятно. Настоящая, истинная философия нужна для того, чтобы перевести откровение святых на язык доступный простому человеческому сознанию. Да? Чем мы сейчас занимаемся? Мы переводим откровение святых на простой язык до доступный человеческому сознанию. Доступный человеческому сознанию. Очень просто. Это есть истинная философия. Она должна это переводить на язык логики, на язык разума. Потому что откровение святых не на языке разума написано. Оно на совсем другим языком. Ну кто читал, тот знает, абсолютно другой язык. И мы должны перевести, чтобы можно было на эти темы сейчас разговаривать. Да? То есть откровение написано на уровне души, поэтому человеку не всегда понятно. И задача философии перевести на этот язык, то есть мы переводчики, чтобы воспользоваться этим знанием. Видите? Перевести нужно, чтобы воспользоваться. Вы знаете, как инструкция на незнакомом нам языке к какой-то аппаратуре. Например, мы видим, если те люди, они счастливы, у них всё хорошо. Да? Но мы не можем стать святыми. Почему? Не переведено. Надо сейчас перевести буквально на русский язык нужно перевести веды. Да вот мы сейчас это переводим. Вы читали классические переводы вед, как это переводы Академии наук? Кто ему читал? Вот я читал. После двух строчек голова начинает болеть. Нет философии. Люди не понимают философию вед, поэтому перевод бессмысленен. Это невозможно использовать. Вы можете прочитать тонны этих переводов Академии наук, но применить это в жизни никак невозможно. Потому что нет философии в переводе. Нет философии. И читал вы можете встретить такие концептуальные труды. Потом пришлось их как пресс использовать или для засовки. От борцов. Использовать кроме как в этом случае никак не возможно. Никакой больше пользы нет. Поэтому мы будем переводить, переводить, переводить на русский язык. Более того, сам философ от этого получает большое благо, так как через логическое объяснение духовных истин он избавляется от ненужных иллюзий, фанатизма, глупости. То есть мы должны уметь вот этот эзотерический опыт объяснить с помощью философии и логики. Если мы это не можем объяснить, то грош цена всему этому. Как часто человек говорит: "Ну я чувствую, что это моё". Ну и чувствую на здоровье. А послезавтра ты уже будешь чувствовать, что это не, не твоё. Поэтому если я чувствую, что это моё, объясни это философски, что это твоё. Если ты не можешь это объяснить, то всё это пройдёт. Знаешь, всё это пройдёт, ты через 5 дней бы уже увидишь это у себя. Он говорит: "А, я уже чувствую, что то было не моё". Вот это моё. Знаешь? Так это часто происходит. Особенно в религии люди бегают из религии в религию, из философии в философию, из института в институт. Но никто не может себе объяснить, нету утверждения. Кроме того, есть вторичные признаки истинной философии. Вторичные признаки истинной философии. Во-первых, истинная философия должна всегда начинаться с теории здорового и ненасильственного питания, однозначно. Знаете, здоровая философия всегда начинается с питания. Ну с чего начинаются веды? Именно с этого начинаются. А что ты кушаешь? В конце концов. Потому что то, что мы кушаем, это то, что в нас входит из внешнего мира. А раз оно входит в нас из внешнего мира, оно формирует наше мышление. Да? Да. Вот там хорошие картинки, да? Если кто-то разглядал, они Да, они говорят на этом. Это формирует наше мышление. Видите? Формирует наше мышление. Поэтому Философия начинается с формирования мышления, и оно формируется тем, что у нас входит. И в нас входит питание. Питание. Поэтому всё начинается с теории здорового питания. Если философия не рассматривает этот вопрос, её существование бесполезно, так как ни ничего не будет понято. Что чтобы понять действительно глубокие, ну, философские вещи, необходимо чистое питание, которое даёт чистое сознание. Необходимо. Только отнимает время. Во-вторых, философия должна говорить, что такое счастье, где его источник и как связаться с источником этого счастья, да? Это три главных вопроса истинной философии. Что такое счастье, где источник и как связаться с источником счастья? Да? Определились? Это да, это три вопроса истинной философии. Если эти вопросы или какой-то из них даже один не разбираются, Это бесполезная философия. Какой смысл? Да. Нас нас же только это интересует. Каждого человека интересует только это. Кого-то разыщет ещё интересует, но да ничего больше вас не интересует. Оно всё просто как-то с этим связано, да? Или счастье, где его источник и как связаться? Да? Очень просто. Если это не разбирается в философии Гроццена, все остальные на вопросы являются вторичными и не решают насущные проблемы, так как жизнь это поиск счастья, факт. В третьих, Философия должна научить человека решать свои проблемы через улучшение отношений. Понимаете? Через улучшение отношений. Он должен понять человек через разумную философию, что если в жизнь пришла проблема, значит, отношения с кем-то складываются неверно. Мы знаем три вида отношений: животные, люди и Бог, да? Если приходит какие-то проблемы в мою жизнь, То философия должна нам показать или с животными у меня проблемы, или с судьби, или с Богом. И как решать эти проблемы через отношение, да? Через отношение. Это должно показать Христос. Если этого нет, то как же тогда решать наши проблемы? И в конце концов философия должна научить серьёзному отношению к Богу. Именно серьёзному. Не научить Богу и не дать теорию Бога, а должна научить серьёзному отношению к Богу, понимаете? Потому что Бог у каждого свой, вы заметили? Это личный выбор человека. Каждый сам выбирает себе бога это факт. Свобода совести. Настолько государство не может этого понять. Вы заметили? Все понимают, кроме государства. К серьёзному отношению. Серьёзное отношение. О чём идёт речь? Если философия выставляет религию, духовность или бога в смешном и нелепом виде, то это не философия, это сумасшествие. Понимаете? Духовность это самое сложное. И когда самое сложное оно выставляется к нелепое и смешное, то это сумасшествие. Это это, знаете, это как кто-то говорит: "Да какой смысл изучать классическую медицину? Какой смысл 6 лет учиться? Я просто сейчас возьму и буду там всех лечить простыми народными методами. Какой смысл там всё это изучать, они всё равно эти врачи ничего не понимают. Толку от них никакого нет. То есть всё это выставляется так примитивно, нелепо, да? А что, толку-то всё равно никто не лечит? Ну как никто не лечится, все вылечиваются. Все вылечиваются, кто должен вылечиться. Те, кто должны вылечиться, они вылечатся любым способом. Значит, если даже их неправильно будут лечить, они всё равно вылечатся. Если им по законам кармы положено вылечиться. Значит, А если не положено всё в самых лучших условиях будет случиться толку нет. Допустим, ну он так бы всех бы президентов спасали. У них есть все условия, чтобы выжить. Но все президенты умирают. Вы заметили? Умираются, и все богатые люди тоже умирают. Видите как? Видите как? Да умирают все, всем рут положен. Поэтому когда всё так представляется там с какой-то там мустарикашкой ну, там в длинном белом халате, Ничего не понимаю с этим с бородой. Это ложная вещь. Это когда один из аспектов человека вдруг смешным кажется, духовный аспект мы говорили 1/4, да? Когда это всё выставляется как смешное, как никому не нужно. Это вредно. В этом нет никакого смысла. Поэтому а философия атеизма очень вредна в этом плане. Пусть говорит об этом серьёзно. Но на серьёзном разговоре она ломается. На серьёзном разговоре философия-то измола ломается. Значит. Ничего не получается. Ничего не получается. Потому что, к сожалению, жизнь так просто не происходит из мёртвой материи. Не происходит. Значит. Невозможно это доказать. Атеистическая философия не может доказать, что жизнь происходит из мёртвой материи. Невозможно смешать какое-то количество химических ингредиентов и получить жизнь. Такого опыта ещё не поставлено. Его нет. А поэтому вся эта философия не подтверждена ни одним опытом. Философия духа подтверждена. Мужчина и женщина спокойно делают третьего человека, абсолютно ничего не понимая ни в философии, но эти могут сделать. Знаете, две жизни могут сделать третью. Но из неживого сделать живое невозможно. Нет такого опыта. Не получается. Хоть как? Нет. Ну И поэтому говорит, они на эту тему не любят. Был даже брошен вызов, давали несколько миллионов долларов за этот опыт. Был брошен вызов всем учёным этого мира. Смешайте и покажите, пусть хоть что-то там зашевелится. Хоть хоть микроб какой-то зашевелится. Хоть амёба, хоть что-то. Пусть хоть что-то там зашевелится. Но никто не принял вызов. нет такого опыта. Поэтому вся философия атеизма она достаточно беспочвенна, нет ни одного опыта. Понимаете? Что материя делает жизнь, жизнь делает жизнь, пожалуйста. Но материя жизнь не делает. Нет такого опыта. Нет? То, что этот опыт был где-то когда-то, это абсолютная это, это это философский нонсенс. Понимаете? То, что этот опыт был где-то когда-то, просто мы не можем его повторить. Но это антинаучно. Что где-то когда-то в каком-то бульоне молния сверкнула, и получилось жизнь. Ну тогда повторите этот опыт. Если вы не можете его повторить, опыт считается аннулированным. Факт научный опыт повторённый, причём не единожды повторённый. Даже если он ещё один раз был повторён, это не научно. Знаете, нужно много раз повторить. В присутствии разных специалистов нужно повторить. Он не повторён. Не повторён. Пока мне не повторят, даже разговаривать на эти темы невозможно, потому что нечем нет опыта. Вот если б был опыт, вот было бы интересно поговорить. Да? Но нет пока опыта. Видите, как интересно? Очень интересно. То же самое творение вселенной. Вселенная из атома произошла, да? Моя любимая философская тема. Её больше всего люблю, да? Потому что тут же есть второй вопрос: почему из другого атома вселенная не происходит? Почему из того атома Вселенная произошла, а из атома на моих часах Вселенная не происходит? Докажите мне, что Вселенная может из атома произойти на моих часах. Этот опыт не был тоже повторён. Абсолютно придуманная теория. Вот где нужна вера. Знаете? Потому что верить в то, что мужчины и женщины делают детей, и не надо мы это и так видим каждый день. Но верить в то, что из атома Вселенная происходит, вот где вера нужна, вот где религия. Ну, эти вот де нужны быть верующим человеком. Ну, серьёзная вещь. Но мы принимаем, что Вселенная из атома произошла. Только мы этот атом называем Богом. Это особый атом, действительно, потому что из атома на часах ничего не происходит. Факт. Сука не тряси, ни души ничего не происходит. Вселенная не происходит. Да? Но мы не будем углубляться. Мы говорим о разнице, да? То есть серьёзное отношение к этому должно быть. серьёзное отношение, потому что духовность способна ответить на многие вопросы, которые не может ответить наука. Отвечает на эти вопросы. Но почему-то вырабатывается несерьёзное к этому отношение. Даётся такое утверждение ведок, что философия без религии это сухие размышления, сухие спекуляции, буквально говорится, философия без религии это сухие спекуляции, а религия без философии это сентиментальность или фанатизм. Это всё можно записать, это важный момент. Философия без религии это сухие спекуляции. А религия без философии это сентиментальность или фанатизм. Да? Глубоко, очень глубоко. То есть если вот это вот понимание не приходит то, о чём я сейчас рассказывал, то вишутка не открываются. Религия без философии это сентиментальность или фанатизм. То есть человек должен всё это понять. Этот уровень нужно пройти. Если вешутка не открываются, то человек не говорит никогда того, что думает. Он не может это никак сказать, объяснить, доказать. Или чаще всего у человека развивается убеждение, что все должны слушать только его и принимать только его мнение. Так как он не может ничего доказать. То он говорит только с теми, кто принимает его мнение. Значит, что, виштука не открыта. А шутки не открыта. Хотя кажется, что он говорит очень много, но он говорит только тем, кто его слушает, и не способен вести реальный спор. Реальный спор. Реальный спор. Я видел много споров настоящих атеистов с настоящими духовными философами. Это было так красиво. Но они так красиво проигрывали. Материалистичная философия так красиво проигрывает. Это нужно смотреть, это нужно видеть. Это... Когда-нибудь мы сделаем просмотр, посмотрим, как философы бьются по настоящему, на таких очень, на ну, очень простых вещах, как это происходит. В этом возрасте человек, как я уже сказал, должен совершить главное открытие по поводу своей жизни. Должны возникнуть эти первые гениальные догадки, что мир состоит из жертвенности. Мы рождены, чтобы отдавать, а не накапливать. К нему приходит эта идея, ну, в это время, что мир состоит из желания жертвовать, а не накапливать. Что мир это жертвенность, отдача. И в этом возрасте происходит первая победа над сознанием. Человек должен увидеть эти слабые места в той иллюзии, в той идее существования, ну, которая на которая нам навязывается. Вот эта вот идея, да, что со всеми происходит страдание, все умирают, у всех трудности в жизни, но меня это как-то стороною обойдёт. Человек должен в первый раз ну понять, что не обойдёт. И очень скоро не обойдёт. Поэтому что-то надо делать. Что-то нужно с этим делать. И духовная логика, возвышенная философия на этом уровне должна начать побеждать ум, который тянется вот к насилию, к эксплуатации. Человек должен понять, что насилием не разберёшься в этом мире. Через насилие только одни проблемы придут. Знаете? Через насилие одни проблемы придут. Это время, когда мозг требует точных определений. Точных определений. То есть яркие цитаты, острые определения. Это время, когда мы изучаем эти специальные восточные произведения, которые построены на точных цитатах, на точных высказываниях, короткие цитаты. Их требует сознание в этот период. Они требуются. Без них человек жить не может. А Это период, когда человек должен окончательно сосредоточиться на какой-то философии. Окончательно должен сосредоточиться на какой-то философии. Какой-то деятельности, на каком-то мировоззрении, какой-то религии. И если развитие останавливается в этот период, человек разочаровывается в поиске истины. Человек разочаровывается в поиске истины. И всё ему уже кажется знакомым, скучным. понятным, появляется фраза я уже это проходил. Это мы уже всё слышали, и кризис средних лет вступает в свои права. Если человек способен взять себя в руки и продолжить своё развитие, то через изучение истины он может выйти из этого состояния. Может прийти к настоящей мудрости. Иногда его могут не сразу понять. Поэтому настоящие открытия совершаются именно в этом возрасте. Не сразу приходит признание, понимание. Это время, вот этот период, время, когда человек должен открыть для себя тайный смысл, эзотерике, вот это молитвы, медитации, религиозные труды. Он начинает это понимать, важность его эту То есть он должен совершить свои первые философские открытия, увидеть суть всего происходящего. Расставить приоритеты и начать стремиться к действительно высшему и чистому. Да? И так чего бояться в этом возрасте? Самое главное в этом возрасте не увлечься цитатами каких-нибудь негодяев от философии, которых пруд пруди в наше время. Потому что иногда изучение идёт не в нехту сторону. Не в нехту сторону, то есть сейчас очень много всего можно цитат трудов всю хотеть, но не всегда это даёт пользу. Поэтому нужно точно разобраться, что же выучать в каком варианте. чтобы не попасть в просак, потому что чтобы изучить какого-то философа, иногда полжизни надо. Да? Но если это время потерянное зря, какой в этом смысл? Поэтому нужно быть очень аккуратным. Точно разобраться, узнать у специалистов, какие следует изучать трактаты и имена, чтобы не потерять время. Иначе уже ничего не сделаешь. Да? Иначе человек может в это время превратиться в циника. Такой, знаете, всезнающий циник. Я уже всё знаю, мне опять высшее образование. Поэтому он всех немножко считает не до ручками и готов долго критиковать любые чужие утверждения, любые чужие утверждения. То есть такой цинизм. Очень трудно с таким человеком общаться. Невозможно. Есть такая история. Однажды в одной деревне все животные заговорили о птицах, которые осенью улетают на юг. И курица сказала: "Пожалуй, на следующий год я тоже слетаю на юг". И опять пришла осень, и она увидела, как какие-то там журавли пролетели, там утки. И она тоже расбежалась и побежала изо всех сил за утками на юг. Я набежала, да, через дорогу перебежала, там даже бежала, бежала, на край деревни прибежала, упёрлась в пруд. И довольная вернулась обратно. И говорит: "Ну, где была на юге?" На юге большое озеро, она говорит: "Ты даже видела лодочника на юге?" О. И когда потом прилетели утки настоящие, их спросили: "Что там на юге?" Он говорит: "Ну, там жира Там огромное море, там корабли. Он говорит: "Всё, вы врёте. У нас одна курица там уже была, всё видела. Там просто озеро и лодочник и камыши растот вокруг. Какое море? Чего нам тут рассказывать? И у нас есть свой свидетель, мудрец свой местный. Он всё видел, если бы он на юклетал. Вы это. Поэтому старайтесь слушать настоящих специалистов, которые как-то разбираются в этом вопросе, ищите Ветров хороший специалист. Я его знаю, хороший специалист. Поэтому его можно слушать. И хорошо, он там разбирается. Уже долго этим занимается. Я его долго знаю, хороший специалист. В этом идея. В этом идея, то есть слушать мы ну, хороших специалистов. У них есть какое-то знание. Они способны давать это знание, в этом хорошо разбираются, много лет этим занимаются, десятилетия. Да? Десятилетиями действительно есть опыт. Ну, то есть Но нельзя становиться вот таким знатоком, то есть чуть-чуть что-то везде начитался и всё. Он говорит: "Да знаю я всё. Во всём разбираюсь". У нас, как вы знаете, да, есть в ведах есть такая цитата, что каждый человек себя считает специалистом в медицине, в философии, в сексе и в кулинарии. Каждый человек думает, что он в этом всё знает. Во всём разбирается, да? И также в это время, в этом возрасте может проявляться танда такая меланхолия, сухие отношения с людьми. Это проявление борьбы души и тела. То есть душа уже поняла, что нужно куда-то вверх, тело уже немножко ленится, уже не хочет. И поэтому человек начинает немного торопиться и пренебрегать мелочами, что приводит к ухудшению отношений с окружающими. И это вот первый предвестник кризиса средних лет. Человек должен сосредоточиться на смысле жизни, на призвании, и тогда действительно всё произойдёт. Есть одна интересная ещё история, кстати, но эту же тему расскажу. Один мудрец однажды постучал в дом и попросил кусок хлеба. И владелец был такой скупой, сказал: "Это не пекарня, какой хлеб?" Я говорю: "Просто, может быть, стакан молока?" Он сказал: "Разве это похоже на коровник мой дом? Разве это коровник, что ты сюда пришёл?" Вот он говорит: "Ну, может, хотя бы немного муки дадите?" И хозяин сказал: "Разве ты слышишь где-то жернова? У нас что это мельница тут или что?" Он сказал: "Ну, может, воды хотя бы дадите?" Я сказал. "Разве это колодец мой дом? Что ты хочешь?" И чтобы мудрец не попросил тот так хитро отказывал. И в конце концов мудрец вбежал в дом и присел, чтобы исправить. Ну жду. И хозяин говорит: "Что ты делаешь? Это же мой дом". А мудрец ему говорит: "Да что ты волнуешься? То место, которое ты описал, может быть только чистым полем. А чистое поле для этого и предназначено. Его нужно удобрять". Такая вот интересная буддийская притча. Ну Простая, но доходчивая. Да хочу. Вопросы по этому уровню есть какие-то? Сейчас... Давайте. Сейчас... Давайте. Угу. Врочно вот древнегреческая философия начала питания, второго убитания. Угу. Что это делал? Почему великий Сократ на своей пути вот начал изучать философию? Требовалось прогнемо сухого, нет, сухого морского. В курсе, потому что Сократ изучал восточную философию. Да. Конечно. Да. Это один из, так сказать, один из известных философов, который изучал восточную философию, поэтому у него много есть из восточной мудрости у Сократа. Не надо. Нет, не надо. Я уже говорил, что вегетарианство это стопроцентное говодание. Поэтому если если вы способны переходить на здоровое вегетарианство, на здоровое вегетарианство, на вегетарианство, которое основано на на молочном белке, на молочном продукте, то можно вообще уже больше никогда не голодать. Потому что пост, заканчивающийся убийством живых существ, то не пост, это издевательство над разумом и сознанием. Нельзя пост заканчивать убийством живых существ. Пост нужен для очищения. Ну, эти, но не убивать, чтобы потом убить это странный пост. Странный пост. Теряется его его смысл. Мы должны очиститься. Но в конце очищения нельзя скверняться. Это ведах хоть называется купанием слона. Как слон купается, видите? Зашёл, помылся, вышел и кур себя. А, -а, -а, а опять в пыли валяется. То же самое ко смыслу в таком воздержании, всё потом всё это заканчивается тяжелейшим опять обжиранием. Да ещё и так с водочкой. У нас посты умеют заканчиваться. иначе. Нет, это более того, это наказуемо, такой пост наказуем. От него больше проблем будет, чем от того, если я если вообще чего-то не занимаются. Потому что это самообман. Как что как пост расшифровывается, знаете, да? Пост помки расшифровывается. Полное очищение собственных тел. Так расшифровывается. Абривиатура в одной из интерпретаций это аббревиатурой считается. Это одно из то сказать мнений. Но очень даже философская. А что касается вот, эпистемологии, знание по Канта появилось в Новом Свете 2000 лет назад, да. Это идея, то есть помните, это то, что нужно помнить, чтобы можно было об этом думать. Думать можно о том, что помнишь. Если не помнишь первоисточники, как о них думать? Нужно что-то переваривать, правильно же? Если мы не знаем первый источник, мы начинаем думать о радио, телевизоре, о том, что в автобусе услышали. Поэтому для этого должна быть хорошая база в памяти. Хороший кирпич там должен быть из первого источника. Но у нас совсем нет такой традиции заучивать, это плохо, кстати. Память теряется. Память теряется. Но то, что мы слышим, то мы и обдумываем, поэтому если нет этой памяти первоисточников, толку. Восточные трагдаты передавались именно по памяти, в школах, традициях, и какие-то записи существовали, так, так сказать, больше для проформы. И до сих пор это так. Я когда приезжаю в Индию, я вижу школы, где всё наизусть учится. Наизусть не прямо учится, наизусть без записей наизусть. Причём классический метод обучения с третьего раза должен запоминать хороший ученик. Представляете? Три раза учитель повторяет, за ним ученик три раза повторяет и запоминают. И достаточно много информации запоминают. Три раза. Дай бог нам со 103-го раза, да, что-то запомнить. Видите, я даже поэтому требую, да, ручки, тетрадки. Потому что вот всё, выходишь 5 минут, вообще даже о чём лекция была. Тем, да? Да, даже тема вылетает. Вы знаете, факт? Факт. Поэтому, к сожалению, да. Ага. Как человека-циника направить? Или, на если, с другой жизни, вознести свою жизнь. Как его направить? Да. Только да, одним способом дать ему кого-то послушать. Ну, если он циник, я не знаю. Если он не может слушать, ничего невозможно сделать. Поэтому есть такая вещь, как судьба. Его судьбы есть несколько способов хороших, как цинизм разрушить. Поэтому судьба позаботится об этом человек. Это печально. Поэтому лучше слушать. Если мы даже чувствуем в себе цинизм, да, какой-то, что я всё это уже знаю. Веда говорится, если ты начинаешь чувствовать, что ты это знаешь и появляется пренебрежение к услышанному, это первый шаг к смерти. Ну ведь это первый шаг к смерти. То есть это появляется вот этот цинизм. Это очень опасно. Мы должны искать новое, даже если мы слышим что-то старое. То мы должны понять, почему мне это ещё раз говорится. Почему судьба заставляет меня второй раз это прослушать? Видите? Это же всё знаки. Знаки от судьбы. Она даёт нам знаки. Если одно и то же мне говорится несколько раз подряд, может, что-то я не понимаю в это гасу? Заботится обо мне кто-то. Повторяет мне, я же не хочу это запомнить. Это же не так всё просто. как бы это здесь, потому что человек на эту жизнь приходит научиться законам жизни, а вспоминать прошлой жизни. Каждый человек его. Да, идея в том, что знание уже в нас есть. И поэтому, если мы изучаем истину, то обучение напоминает просто воспоминание. Ну когда каждый постулат истины вызывает в нашем сердце ну понимание, что я это знал всегда, я это всегда и понимал. Да, поэтому если мы изучаем абсолютную истину это воспоминание. Если мы изучаем не истину, то это может быть обучение. Например, какую-то техническую науку придётся заново изучать, вы её явно не вспомните. Да, если законы жизни, то их надо вспоминать этот факт. То есть они уже заложены изначально. Заложены. Хорошо. Да. Ещё? Кто-то? Давайте ещё немножко, да, сегодня. последнее, чтобы я вам, так сказать, рассказал периоды. А, жена, да, ещё один период 36-42 года. Это время интуиции, время, когда проявляется истинная интуиция и глубокое философское миропонимание мира устройства. Например, историю такую расскажу по этому уровню. Однажды на берегах одной священной реки жил мудрец, который освободился от любых желаний. Агинус Аквирт. И ему скажи, пусть он договорится, что мы немножко задержимся, чтобы до рассказал тему, а то я уеду, не доскажу. Чтобы он был, а он уже был свободен от всех желаний и случайно Шива, повелитель вселенной, Высоко отозвался о нём в присутствии своей жены Парвати. И Парвати его жена изявила желание познакомиться с этим мудрецом. И эта божественная пара они отправились на поиски этого великого мудреца. И они нашли его на берегу реки. Мудрец сидел под деревом и зашивал разорванную одежду. И увидев таких великих личностей, он предложил им присесть, дав им воды. поговорил с ними и потом начал дальше шить. И мать Барватя она была очень удивлена его поведению, потому что обычно вы её при её появлении все её о чём-то просят, потому что она способна давать любые благословения, любые материальные благословения. И поэтому она специально пришла, чтобы дать ему какую-то милость, на что-то благословит. И она шепнула свой: "Ну же, ты ему подскажи, пусть он что-то попросит у нас. Мы выполним на любое его желание, представьте". Ус такая возможность. Любое желание мать парвати. И Шива ему сказал, и мудрецу улыбнулся и сказал: "Мне ничего не надо". И парвати однозначно за забеспокоилась, её это очень обеспокоило. И она попросила Шиву, чтобы тот всё-таки заставил его принять от них подарок. Как это так? Несерьёзно. И тогда Шива сказал тому мудрецу, что мы уйдём только после вручения подарка. Ну тогда мудрец сказал: "Хорошо, сделайте так, чтобы когда я вставляю в эту иголку нитку, чтобы эта нитка следовала за иголкой". И парватя очень удивилась, сказала: "А так для этого ничего не надо. Она и так следует за иголкой". Потому что следование нитки за иголкой это естественно, основано на простых законах, на простом порядке вещей. И мудрец ответил, что Каждому мой поступок тоже уже выварен временем и основан на существующих законах. Поэтому мне уже не нужно никаких богов содей. Я уже живу по этим законам, по этим ведам. Мне уже не нужна никакая милость. Я уже узнал эти веды. Это мудрость, да, когда уже человек способен жить по этим законам. Поэтому мы будем говорить об этом уровне, особый уровень интуиции. Сложно уре, необычно сейчас об интуиции много всего говорится, да? Много всего весёлого, не всегда верного. И ведь интуиция должна проявиться в определённом возрасте, но настоящая интуиция. Настоящая интуиция из чего она появляется? Из систематизации знаний. Интуиция с неба не берётся. Поэтому это время систематизации знаний. Если система правильная, полученная из правильного источника, такая систематизация приводит к тому, что человек способен видеть будущее. Если мы правильно систематизируем знания, то способны видеть, что будет происходить в будущем. То есть понимание кармы становится совершенным. И у человека появляется способность задавать вопросы на давать ответы на вопросы, которые он никогда не слышал. Интуиция подсказывает решения в ситуациях, в которых он никогда не бывал, потому что его знание систематизировано. знание систематизировано, такого человека называют мудрецом. Его систематизация знания идеальна, и поэтому он может давать решение в любой ситуации, которая у него никогда не был. Потому что есть систематизация, он систематизирует любую ситуацию, да? И такого человека называют мудрецом, а пик мудрости должен приходиться на 41 год жизни. Кому сколько осталось? Пик мудрости. Пик И в ДТХ описывается, что даже одна секунда общения с таким мудрецом, который достиг этого сознания, способна изменить нашу жизнь, способна изменить. Такой мудрец может дать простой совет, который сначала может показаться непонятным, но впоследствии изменит нашу жизнь. Поэтому к таким людям нужно прислушиваться. Есть история такая. У персидского царя Адария умирала любимая жена, и Царь этот был безутешен, и Демокрит пообещал вернуть к жизни покойную, если царь даст ему всё, что необходимо. "Дай мне всё, что я у тебя попрошу, я воскрешу её из мёртвых", сказал он. "Нет проблем". И царь учнабрадовался и Дарий дал распоряжение не жалеть никаких средств, всё сделать. И тогда философ сказал: "Да, хорошо, это вы мне дали. Теперь не хватает одного момента". Он говорит: "Я должен написать на ио гробе именно трёх человек, которые никогда не испытывали горя. Поэтому давай, дай мне их имена, она тут же живёт. Если могущещий царь обошёл всё своё царство и не смог найти даже одного. И тогда Димакрид сказал ему, что какой же смысл тогда в твоём горе, как будто только с тобой случилось такое несчастье. Ты не смог найти даже одного человека. который не испытывал горе до этого. Да. Так интересно происходит общение с мудрецами. Ну это был просто Демокрит. Демокрит, причём он, так сказать, не его оценка как окончательного философа неоднозначна фактов. Да, достаточно такой сомнительный товарищ. И Ловушка происходит в том, что человек может увлекаться мистическими практиками. Вот эта аджна чакра, развитая искусственно под воздействием новоbodных упражнений, может привести к сильнейшим психическим расстройствам, в частности к шизофрении. В любых трактатах, где даются механические упражнения, это сразу же описывается в любых трудах. Знаете, сразу же описывается. в этом проблема. Вместо того, чтобы попасть в мир духа, человек попадёт в мир духов, понимаете, разница? Совсем другое место. То есть одухотворение должно быть естественным и постепенным. А иначе человек не одухотворится, будет подвержен влиянию духов. Понимаете, в чём разница? Другое одухотворение произойдёт. Поэтому можно пару слов сказать о вот этих вещах, которые связаны с ясновидением, с открытием третьего глаза, да? То есть смотреть ясновидение, да? Смотреть и видеть это философские термины, да? Смотреть это функция глазного яблока. А видеть это философская концепция. Видеть это функция разума. Как я вижу этот мир, да? Потому что мы все смотрим на одно и то же, но видим мы все через философскую концепцию. Значит, да? Это простые вещи. И поэтому видения, мы знаем, распределяются по разным уровням, да? Не разным уровням. Существует 20 способов видения в материальной реальности, 20 видов видения. Я могу быстро перечислить, потому что оно записывать это долго, просто перечислю, чтобы вы послушали. Например, видение, которое называется гуру, значит, тяжёлое видение. Когда человек просто ничего не видит, а как спать очень хочу. Есть такое видение, да? Вот перед сном, мол, отойдите от меня, дайте просто поспать, да? Вроде бы видишь, но настолько тяжело уже, что уже всё равно, да? Тоже видение гуру называется или манда, есть такой уровень. Что-то вижу, но никак не могу понять. Ну что это? Что это? Да? Что это? Не понимаю, человек, вы это не можете как понять. Или шито. Что-то вижу, но это меня очень пугает. Что это? А это что? Алло, кто? А что это такая причёска? А вы что? Ой, что? То есть пугают меня это всё, пугают. От хула. Вижу, но не знаю, что с этим делать. Ну, эти. Ой, что ли? Ну что с этим делать? И что это у вас за бусы? А что с этим делать? Расслабляться, как я говорил, да? Мы пришли в этот музей, там чётки старые алтайские чётки. Потом когда поедете, кто на Алтай. Там старые алтайские чётки такие из костей животных. Я спрашиваю директора музея И какие мантры они повторяли на этих чётках? Какие мантры? Кто повторяли? Говорю, чётки переводится как счётчик. Что они считали? Что они повторяли? Счётчик для счёта нужен. Чётки. Что они считали? Как что считали? Просто расслаблялись. Я говорю: "Как можно на счётчике для пересчёта расслабляться? Объясните мне". Он даже что-то считать. Счётчик. А я что только у меня спрашиваю, чуть понимаю. Что чётки это счётчик. Видите, сейчас все вешают на машинах чётки. Они даже не понимают, что, ну им даже что считать? Хоть колёса на них посчитай, я не знаю. А эти что, надо переситывать? Да, у нас я расслабляюсь, сижу, как глупость, в общем. Ну это абсолютная глупость. Это как на компьютере ну расслабляться, не включая его, знаете, а кушать сверху ставить суп. Непонимание вообще полное, что как вообще надо поступать с реальными вещами. Это директор музея. Ну это директор музея. Ну что ж. Что ещё, какие есть сведения? Авилла. Я вижу, но очень мутно, неразборчиво, я не могу сконцентрироваться. Это как вот обычно так слушание происходит. Да вот слушаю, понять не могу вообще. Или иногда мы так книгу читаем, вижу, но не могу ничего прочитать. Надо опять возвращаться, перечитывать, перечитывать, перечитывать. Синха есть. Хочу помочь, но не знаю как, поэтому просто буду пережидать. Да, потому что как помочь непонятно. Вижу, но помочь никак не могу. отхира Когда человек не при таких условиях не хочет менять своё убеждение. Ну вижу, ну и что? Ну и что? Мне всё равно. Да? А тишина. То, что я вижу, вызывает у меня гнев и быстрые действия. А ну куда эти отсюда туда пришли? Не мешайте нам. А кто пришёл, непонятно, да? Просто именно так себя сейчас люди ведут на улице, да? Что-то резко такое, особенно водители. Как то как кто-то кому-то мешает, тут же мат, там ругательство, это да, такая жуткая вот. Кто знает, как люди водят, да? Я когда с кем-то еду, кто-то рядом за рулём, мне аж я приезжаю, как будто я в помойке посидел, то есть. Вроде рядом человек проехал, там столько ему высказывается вслед всего, то есть. Почему-то водители находятся на этом уровне. Ушное видение такое, вижу, что есть у других, а у меня этого нет. И у меня появляется зависть, и я хочу как-то действовать, чтобы у меня было то же или чтобы у него это отнять. То есть такое видение на уровне зависти. Вот. Вот у меня, вот, а у него вон как? О. Да. Катхина неудовлетворение тем, что я вижу в своей жизни, это меня толкает на похое отношение к окружающим. Из-за зависти, всё из-за вас. Ну, всё. Да. Сандра это видение оживания процветать. И оно даёт как бы активность человеку. Он хочет добиваться успеха, хочу тоже стать таким богатым, как Довгонь, тоже. Всё, всё, как идёт и добивается. Ну это, да. Чихала, лишает человека веры, то есть вся клешается веры, делает его беспокоенным. То есть видишь, что человек себя не очень хорошо ведёт, наверное, плохой человек, я вот ему раньше доверял. То есть такое видение, которое лишает веры. Часто такое бывает. а рукше вызывают сострадание, желание помочь, куда мы хотим помогать. Ну вот так вот много. Значит, это всё видение, видите, они все разные. Одно и то же видят разные люди, но видят абсолютно по-разному. Значит, поэтому есть разные уровни видения. И первый уровень это видение в невежестве, когда человек видит всё очень низко. Низко очень грязное. И этот уровень, да, дос, да, дос, достигаются очень просто алкоголизмом, наркотиками. Открывается ужасный мир, вот этот мир алкоголизма, мир наркотиков, очень ужасен этот. Вот видение на уровне алкоголя, оно очень ужасное. Буквально можно начать видеть жителей этого мира, да? Их вот так-то не видно, в общем-то. Они так чуть-чуть ниже где-то живут. Время от времени они ну, выползают. Но не дай бог в этом мире оказаться. Алкоголизм это очень тяжёлый мир. Такая грубость, насилие. Но долго это, к сожалению, не продолжается. Не продолжается. Человек просто становится безумным, ничего не понимает. И в следующем теле получает обычно тело животного или ещё того хуже. На на втором уровне это видение в страсти, когда это видение бизнесмена, человек видит только то, что ему может помочь его жизни, то что может улучшить его жизнь. Вот если это нужно, это полезно, то это в значительной меня интересует. Какого человека на лекцию не затащишь? Какого человека всё-то какой смысл ну, ему всё это слушать, когда нужно ну работать, заботиться, что-то ещё делать, процветать. И также это связано с тягой к противоположному полу. Человек обязательно видит противоположный пол. Поэтому ну, любые на занятия серьёзным бизнесом приводят к к изменам обычным, к изменам. Потому что вот это видение, оно всегда идёт в паре с желанием денег, процветания и противоположный пол. Поэтому это очень опасно. <как> обычно это связано, да? Обычно питание очень такое яркое, острое, солёное там тоже Алкоголь, к сожалению, стаскивает, если начинаю алкоголь употреблять, то на более низший уровень скатывается. Жадность, жадность приводит к болезням, к несчастьям, к страданиям, то есть страдающих на этом уровне. И в лучшем случае, в следующем рождении тело человека получает, да? На третьем уровне это видение в чистоте, чистое видение, в знании. Это предварительный этап ясного видения. Когда человек очищается, ведя здоровый образ жизни, Да, вот это, ну, когда человека привлекают диеты там, оздоровительные методики, облевание, голодание, то есть его тянет на оздоровление, на очищение. Ну, человек пытается знакомиться с чистыми людьми, которые более-менее философски развиты, стараются действовать мудро, да? То есть хочет развиваться. Пища становится чистой более-менее. И и если человек в этом уровне развивается, то он может на высшие планеты подняться, прогрессировать. И тогда он может постепенно перейти на четвёртый уровень через чистоту, через а разумную жизнь, через гармоничную жизнь на духовное видение. Вот это есть ясновидение, действительно, духовное видение. И я сейчас просто перечислю признаки ясновидения, чтобы было всё понятно, да? Ясновидение это в первую очередь видение отличия души от тела. Вот если человек видит отличие души от тела это ясновидение. ясно видит отличие души от тела. Что это значит? Он действует как душа, а не как тело. То есть не идёт на поводу у своего тела, а идёт на поводу у души. То есть действует как душа. Это очень серьёзно. Ясновидение также это видеть корень всех болезней, да? Все об этом мечтают. Видеть корень всех болезней. Но корень всех болезней это невежество. Поэтому ясновидящие стараются передавать знания. Ну что он видит, что корень всех страданий человека это невежество. Поэтому достаточно просто передавать знания, человек сам избавится от своих проблем, понимаете? Вот это видете сновидший. В этом же плане ясновидение выражается в том, что да как человек видит, что нужно человеку сказать в его период жизни, то он старается говорить то, что сразу меняет человека, что вдохновляет его на чистую жизнь. Ясновидение это видение прошлого, настоящего и будущего. Да в этом нет никакого секрета. Секрет этого видения я вам сейчас расскажу. Что такое видеть прошлое, настоящее и будущее? Ну хотите вы сейчас и увидите прошлое, настоящее и будущее. Даю. Запишите. Нужно записать. <смех> Секрет этого видения в том, что видение прошлого это когда он ясно видит, как он себя неправильно вёл в прошлом. Вот это и ясно видение прошлого. Что вы завыбрали? Ясновидение прошлого это когда я ясно вижу, что я себя неправильно вёл в прошлом. Вот это ясновидение прошлого. Ясновидение настоящего догадываюсь. Да, как я себя сейчас недостаточно правильно веду в настоящем. Вот это ясновидение настоящего. Факт? Факт. А ясновидение будущего? Да, видение, что если я сейчас я буду вести правильно, чем это камни вернётся в будущем. Знание закона кармы. Ну это очень простые вещи. Вот это настоящее ясновидение на основе философии. Видите как? Никакой сантиментальности. Абсолютно простые вещи. Да, поэтому сейчас вы все ясновидящие. Всё. Может, я могу выдать сертификат. Ясновидение это понимание, чем одна пища отличается от другой и умение выбрать чистую пищу. Это ясновидение, факт. Человек даже может отличить Освещённая пища или нет, факт. Знаете, можно отличить, вы видите, освещена пища или нет, легко может увидеть. Можно увидеть. Ясновидение это видение мудрецов, учителей, умение принять учителя. Видение важности духовной литературы, когда человек понимает важность духовной литературы и её отличие от грязной литературой, жёлтой прессой. Он может увидеть это отличие. Знаете? Выражается этот уровень в том, что человек тянется к общению с мудрецами, да? Человек тянется к посещению действительно серьёзных мест, мест паломничества. Он хочет пообщаться со святыми, со святыми местами. Он хочет изучать настоящие трактаты, настоящие священные писания. Его это очень интересует, он тянется к этому, потому что он видит это всё. Значит. В общем, одним словом, если сказать, что такое ясновидение, это видеть отличие духа от материи. Вот если сказать философски, ясновидение это увидеть отличие духа от материи. И это должно выражаться в поведении, человек должен себя вести духовно. Значит, должен себя вести духовно. К этому, например, есть направления буддийские, которые вроде бы кажутся очень духовными. Тут сейчас сюда стали приходить такие направления к нам, тут рядышком Китай, которые утверждают такую идею, что на уровне ясновидения, просветления человек может себя вести как хочет. Есть очень много таких направлений, это ложные направления. Знаете, на уровне ясновидения человек себя должен вести как святой, а не как собака. Знаете? Не всё едино. Значит, не всё едино. Явно. Ведь можно хоть можно в конце концов попробовать на вкус разную пищу, и вы поймёте, что не всё едино, что от одной пищи вам явно плохо станет, а от другой хорошо. Факт. Факт не всё едино. Да, нужно вести чистый образ жизни. Да? Нужно соблюдать режим дня. Нет. Потому что ясновидение за ночь уменьшается. Поэтому нужно встать, до вместе с солнцем очиститься, почитать соответствующие трактаты, очистить своё тело, сознание, чтобы быть ясным, ясным. Много всего есть тонкостей, я не буду нас всех перечислять, да? Или есть оживание тонкости. Нет? Можно кратенько. Например, омовение очищает в видение. Поэтому, чтобы было очень ясно видеть, минимум два раза в день нужно мыться, да? Мы об этом говорили много. Иначе невозможно видеть ничего. Даже перед лекцией всегда обязательно принимаю полное омовение. Это у меня правило такое. Чтобы что-то вообще рассказать, мне нужно обязательно до этого помыться. Иначе у меня на ну, за целый день уже у самого вечера мозги всё. обязательно моё всё это про. Если как он нравится, но мыло не должно быть животного происхождения. А вид обнажённого тела убивает их на видение, сжигает. Сжигает. Сжигают прямо. Прямо сжигают видение. Да, это очень вредно. И собственного противополуж. Любого сжигают прямо. Поэтому на востоке вы заметили все так. Заказ... В зеркало можно смотреть, но на лицо. Знаете, на другое иногда. Иногда. На лицо, да. И то нужно улыбаться, когда вы смотрите в зеркало. А не они корчат себе там клоуки в зеркале. Чистая одежда должна быть весной вечером должен видеть разницу между грязной и чистой одеждой, и никак у нас разницу между грязной и очень грязной одеждой. Ть нет. Между грязным и чистым. Поэтому обычно ясновидящий человек у него, э, так сказать, жизнь связана со стиркой. Каждый день ему вынужден стирать, но к этому привыкаешь быстро. А ясновидение не терпит беспорядка. Поэтому должен быть порядок, так как от внешней расстановки вещей зависит порядок в сознании. Если всё аккуратно расставлено, то в сознании тоже порядок. То есть, ясно видевши, вы бесит немножко вот этот вот беспорядок, как знаете. Это такие сейчас простые вещи, говорю, но они помогают этому философскому уровню. А, ясно видеющий человек способен сделать именно на в, в месте своего проживания жильё человека. Поэтому он старается, чтобы в нём хорошо пахло, было чисто, то есть было всё время прибрано, чтобы это не в конуру превратилось, как у нас бывает, а чтобы действительно было тюеческое жильё. Ну, видите. А ясновидящие обязательно практикуют какую-то духовную науку. Ясновидящий обязательно видит, что есть а один только метод самосовершенствования, который принят в любой духовной или религиозной традиции. Это метод повторения имён Бога. Ясновидящий обязательно это практикует, он обязательно повторяет имена Бога. каково выбор личный. Он обязательно это повторяет. Потому что это единственный метод духовного развития. Другие не приняты. Это настоящий метод духовного развития. Другими методами можно не духовное развитие получить. Всё что угодно, знаете. Естественно, как мы говорили, ясновидящий встаёт на вегетарианскую платформу, потому что он чётко видит, что это было убито, и он видит эту боль, он не может употреблять то, что было с болью добыто. Он просто не может, он это видит. У него вот эти сцены перед глазами проходят, да? Поэтому, как мы говорили, помните там, это, ну там, что если сделать ну стеньки из стекла, то все станут вегетарианцами, да? Висновение влияет на наше общение, поэтому мы общаемся в плане отдачи, а не в плане эксплуатации, да? Мы об этом говорили. И мы по-другому относимся к урокам жизни. Мы их принимаем с благодарностью. Да. Уроки жизни мы принимаем с благодарностью. То есть если я говорю, за что мне это? Им-то вот нету, мне-то вон как. Значит, мы ещё не видим проявления судьбы. Как определить человека подходящего к истинному ясновидчеству, я сейчас обычно расскажу. Он одинаково относится к счастью и несчастью. Это значит, что в счастье он старается не радоваться, а в несчастье он старается не скорбеть, да? Угу. Ага. Камни золота равны для него. Камни золота равны для него, то есть он не завидует, не ведётся на богатство, не убивается ради этого. Одинаково принимают похвалы и упрёки, честь и бесчестье. Он спокойно это принимает, равно относится к другу и врагу. Видите, уходит с позиции двойственности. Никому не завидуют, не стремится делать что-то для себя. И он понимает даже, что истинное счастье это яд сначала, а нектар в конце. То есть сначала нужно потрудиться, от чего-то отказаться, и потом приходит результат. И то, что сначала даёт слишком много счастья, то потом в конце обычно к страданиям приводит. Мы мы на это ловимся, да? Одна секунда счастья, потом столько проблем, чтобы вылечиться, да. Ну всё. Отсутствует гордость всегда. Нет материальных привязанностей. Человек очень привязан к святости, к религии, знаете, очень простые вещи, да? И у него обязательно есть вкус к повторению имён Бога. Вот это яркий признак. Яркий признак. Ему очень нравится повторять имена Бога, да? Уже половина, да, по девятому. Угу. Сейчас я всё последнее до рассказываю. То есть Идея структурирования, да, что этот уровень приходит из новидния, когда мы структурируем. Поэтому, видите, мы пытаемся в простых вещах разобраться, чтобы у нас это просто встало на свои места, да? На свои места в этой идее. Не нужно много. Нужно просто, чтобы была структура. Идея. Тогда мы сможем мыслить по аналогии и решать все свои проблемы. Не нужно знать всё. Не нужно всех философов перечитать. чтобы правильно мыслить. Нет, но чтобы была хорошая структура, но структурировать может только настоящее знание, истинное, полученное от мудрецов, и из книг мудрости, да? Поэтому мы не отклоняемся никуда в сторону. Когда же мы пытаемся структурировать глупость, тоже метод структуры, да? Когда человек живёт и свой опыт, свой материальный опыт структурирует, что у меня в жизни было, чего не было, понимаете? То это приводит к сумасшествию, когда человек структурирует свой жизненный опыт, Это просто сумасшествие природу. Значит, ничего не происходит. Такой человек не может это никому объяснить, ничего передать никому. Толку от этого нет. То есть мы же говорили, да, что это не опыт. Не опыт, нужно структурировать мудрость, а не свои ошибки к какому смыслу. Их, конечно, можно иметь и помнить, и сказать, как как показать из того, что я вёл себя неверно. но структурирует свои вот какие-то материальные философские выкладки, никакого смысла нет. То как сумасшедш, сумасшедшая структура мы идеем Фрейда можно стать. Великим Фрейдом, ну или Ницше, или ещё кем-то. То есть да, это это это структура, но сумасшедшая структура абсолютно сумасшедшая. Ведь поэтому если человек действительно структурирует реальные знания, то он способен выделить главное, эту структуру и дать любому другому человеку возможность это понять. То есть это эту структуру объяснить другому человеку в этом идея. Он может передать эту структуру и помочь другому человеку быстро. Нужно быстро уметь помочь. То есть это настоящий такой консультант он способен быстро помочь через структуру. И когда мы эту чакру раскрываем, то потом постепенно раскрываются следующие чакры, сакральную, духовную. О чём мы и поговорим через месяц после моего приезда?